Глава 21. Осложнение. На первом в новом году заседании комиссии разбиралось три летальных случая, к двум из которых Данилов имел отношение. Смерть пациентки от массивной потери крови после родов в отделении обсервации и смерть от аритмии на операционном столе. Третьей была смерть ребенка, чья мать умерла от потери крови. Патологоанатомы на заседании не присутствовали, прислали вместо себя свои же заключения. Зато явился главный врач, которого никто не ждал. По установившимся в роддоме порядку, главный врач участвовал в работе комиссии по изучению летальных исходов лишь в двух случаях. Когда ему надо было заменить своего отсутствующего заместителя, и когда обсуждался летальный случай, повлекший за собой жалобы. Оба случая взрослой смерти описывала Бритвина, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе. Зачитала заключение патолога-анатома по пациентке из отделения обсервации, бегло прошлась по истории родов, остановилась на оказанном реанимационном пособии и выразила надежду на то, что впредь врачи родильного дома будут более убедительно уговаривать пациенток на операции. Разумеется, по показаниям. Гвоздев пообещал, что не только примет сказанное к сведению, но и проведет с врачами своего отделения разъяснительную работу. Вритвина кивнула и перешла ко второму случаю. Как-то раз скорая помощь доставила в терапию бабушку, Боже, одуванчик!» Клюквин шепотом рассказывал своим соседям очередной случай из своей практики. У старушки на улице закружилась голова, и она упала. Ничего особенного, банальный гипертонический криз. И упала удачно, на травку ничего себе не сломала, на руках паспорт, полис и даже месячной давности выписка из больницы. И с другой, не той, в которую на этот раз положили. В отделении бабулька сразу же сдружилась с соседками. Рассказала им всю свою подноготную и выслушала множество ответных откровений. Короче говоря, влилась в коллектив. Попутно обаяла лечащего врача и заведующую отделением. Старушку ежедневно навещала дочь. Хорошо упакованная дамочка лет тридцати. Все отделение сразу же узнала от разговорчивой мамы, что ее дочь занимается торговлей шубами, возит их не то из Турции, не то из Греции. Второй случай разобрали еще быстрее, чем первый. Никаких вопросов по нему не возникло. Аритмия, реанимация, смерть. Что тут неясного? Ничего. И вины, если разобраться, ничьей нет. Только злосчастное стечение обстоятельств. Где-то на пятый день... бабулькиного пребывания в отделении, ее дочь так прониклась с симпатией к лечащему врачу, что предложила устроить ей норковую шубу за треть реальной стоимости. И ведь не обманула! На завтра действительно привезла шубу, роскошную, без изъянов, и, как и было обещано, отдала за треть рыночной цены. Доктор была на седьмом небе от счастья, и долго рассыпалась в благодарностях. «У меня все, Елена Владиславовна, прошу вас!» Бритвина посмотрела на заведующую отделением новорожденных, которая рецензировала историю болезни ребенка, умершего в детской реанимации. «Подождите, Галина Аркадьевна!» вмешался главный врач, сидевший в первом ряду и до сих пор не проронивший ни слова. «У меня есть что сказать!» «Да что вы, доктор!» — возразила дочь. «Это я вас должна благодарить за ваше отношение к моей мамочке. Ей тут у вас так нравится. Такие люди хорошие здесь работают. Ах, ох, ух! Да я готова всех шубами обеспечить. Разве мне трудно лишний товар в контейнер загрузить? Только вот с оборотными средствами у меня туго. Оттого и приходится мотаться за товаром каждые две недели». «Но если люди дают деньги заранее, то никаких проблем!» В итоге захотело 32 человека. Бабулька исправно принимала деньги, писала расписки, аккуратно записывала размеры и пожелания, а дочь попросила заведующую отделением, тоже сдавшую деньги на шубы для себя и своей дочери, подержать мамашу в стационаре до ее возвращения из Греции и Турции, чтобы душа была спокойна. Заведующая не возражала, и самой так было спокойнее держать Божий одуванчик у себя в отделении в виде своеобразного залога. Главный врач не спеша встал, придал лицу скорбное выражение, поднялся на подиум, хозяйским взором оглядел зал и начал. всегда печально говорить о смертях, особенно о смертях в родильном доме. Там, где рождается жизнь, там, где не должно быть места смерти. Данилову, сидевшему в третьем ряду, показалось, что главный врач сейчас вытащит из кармана халата платок и начнет утирать им слезы, но Гавриченков удовольствовался пафосом речи. В среду вечером дочь навезла маме впрок соков и всякой еды, сообщив, что завтра с утра едет за кордон. В субботу бабулька пошла гулять в больничном садике, да так и пропала. В понедельник заведующая вызвала милицию. Через несколько дней выяснилось, что паспорт вместе с полисом и выпиской был украден у одной пожилой дамы, которая пошла в поликлинику при паспорте, полисе и выписке, а вернулась домой без них. Такие вот дела. «Давайте оставим бумаги». и посмотрим на обе смерти с профессиональной врачебной, не бюрократической стороны, — призвал главный врач. Что мы видим? В первом случае явную недоработку врачей. Даже не недоработку, а не побоюсь этого слова, халатность. Выдержав паузу, главный врач вперился взглядом в гвоздево и продолжил. «Не напоминайте мне, пожалуйста, — что в историю болезни вклеен отказ от операции, подписанной нашей умершей пациенткой. Я его видел, и не будь его у нас с Юрием Палчем, был бы совершенно другой разговор. И даже не со мной бы пришлось... Ну ладно. Я вообще-то о другом. Вот скажите мне, неужели адекватная женщина, которой врач говорит, вы умрете, если не сделать операцию, и ваш ребенок тоже умрет, способна отказаться от операции? «Ни за что не поверю!» «Не поверю!» «Адекватная женщина в такой ситуации отказа не подпишет. Другое дело, если она неадекватна. Но тогда, пожалуйста, будьте любезны срочно вызвать психиатра и после его консультации решайте вопрос с мужем или другими родственниками». Еще одна пауза. Сканирование взглядом притихшего зала. Горький вздох сожаления. сжатые в ниточку губы. Получается так, что заведующему отделением проще взять отписку, прикрыть свою спину и предоставить беременную женщину слепой случайности? Алексей Емельянович, Гвоздев решил оправдаться. Я разговаривал с ней при свидетелях. Она даже от обезболивания отказалась. Значит... «Следовало насторожиться и вызвать психиатра на консультацию срочно!» «Простите меня, Юрий Павлович, но не пристало главному врачу объяснять подобные вещи заведующим отделением!» «Согласны?» Гвоздев молча сел на место, сознавая, что его дни на посту заведующего сочтены. Все врачи, сидевшие в конференц-зале, понимали, что вызов психиатра в данной ситуации ничего бы не дал, Во-первых, за три-четыре часа психиатр не приедет. А во-вторых, категорический отказ от операции ни в коем случае не является основанием для выставления психиатрического диагноза. Но никто не осмеливался возразить. «Скажу еще пару слов, касающихся реанимационного пособия». Данилов внутренне напрягся. «Владимир Александрович очень добросовестный врач». Небольшая пауза. Некоторые наши сотрудники просто восхищаются той самоотверженностью, с которой доктор Данилов оказывает реанимационное пособие. Сказывается многолетняя работа на скорой помощи. На меня, как главного врача, гораздо больше радует не самоотверженность анестезиологов-реаниматологов, а снижение смертности. Следует уделять больше внимания нашим пациентам до того, Гавриченков сделал ударение на последних словах. «Как они впадут в состояние клинической смерти!» «Хороша ложка к обеду, знаете ли!» «И потом...» Большая часть присутствовавших на заседании комиссии смотрела на Данилова сочувственно. Даже Федоренко и та украдкой подмигнула ему «держись, мол, перемелется мука будет». Смысл сказанного главным врачом был ясен всем. Доктор Данилов — старательный дурак. Данилов многое мог стерпеть, или хотя бы попытаться, кроме обвинений в глупости и непрофессионализме. И гаденького тона, с которым были произнесены слова «Сказывается многолетняя работа на скорой помощи!» Данилову приходилось встречать врачей, снисходительно или даже полупрезрительно относившихся к своим коллегам со скорой помощи. Ничем, мол, эти таксисты в белых халатах на врачей не похожи. Они больше по больницам возить умеют, чем правильные диагнозы ставить и правильно лечить. Лет пять-шесть назад в гостях некий кандидат наук-невропатолог из Первой Градской больницы при Данилове Назвал врачей скорой разъездными коновалами. Данилов заметил, что подобное заявление можно услышать только от идиота с дипломом медвуза, а не от врача. Кандидат-невропатолог оскорбился и предложил Данилову продолжить разговор на лестничной площадке. Данилов вышел, аккуратно, чтобы не переусердствовать, то есть не ломать костей, дал оппоненту в нос и вернулся к застолью. Гавриченкову хотелось дать в нос, не сдерживаясь, так чтобы кости захрустели, превращаясь в крошево, а для остановки кровотечения понадобился бы килограмм ватных тампонов и километры бинта. Дождавшись, пока главный врач закончит свое импровизированное выступление, Данилов медленно поднялся на ноги, чувствуя на себе взгляды всей аудитории. Прошу слова. Для надежности Данилов спрятал кулаки в карманах халата. — Пожалуйста, Владимир Александрович, — разрешила Нижегородова, явно думая, что Данилов намерен покаяться и пообещать впредь «никогда-никогда» и так далее. — Спасибо! — Данилов перевел взгляд на главного врача. — Совместная работа с вами! — Убедила меня, Алексей Емельянович, в том, что вы не слишком хорошо разбираетесь в акушерстве и гинекологии. А уж о анестезиологии и реанимации вы судите на уровне студента второго курса. — Вы забываете, с кем говорите? — только что усевшийся на свое место Гавриченков вскочила и вернулся к Данилову. — И вы забываете, где мы находимся? — Вам хочется пригласить ко мне психиатра? усмехнулся Данилов. Часть аудитории рассмеялась в открытую, не таясь. Другая часть поспешила прикрыть рты руками. — Мы поговорим после заседания! — взвизгнул Гавриченков. — Почему же? — сделанным недоумением Данилов пожал плечами. — Вы принародно высказались в мой адрес? Так почему же я не могу отплатить вам той же монетой? — Справедливое суждение! — высказался Клюквин. Вознесенский, сидевший в четвертом ряду, дотянулся до Данилова и несколько раз дернул его за халат. Садись, мол, не выступай. Данилов не обратил на это никакого внимания. «Я не раз давал наркоз на ваших операциях, Алексей Емельянович. И скажу откровенно, как профессионал вы не состоялись. Главный врач из вас тоже не очень-то получился. Вы не можете руководить. Вы можете кричать, оскорблять, приказывать, наказывать. но вряд ли все это называется руководством. Я не собираюсь утомлять народ примерами, но если вы настаиваете...» Гавриченков не настаивал. Он с ненавистью посмотрел на Данилова, покачал головой и сел на свое место. Данилов тоже сел. Он сказал все, что хотел сказать. Не оправдываться же в самом деле, доказывая коллегам, что ты хороший анестезиолог. Данилов не считал себя по-настоящему хорошим анестезиологом, но и дураком он себя не считал. Более того, Данилов твердо знал, что он не дурак, и уж тем более не пофигист. Стоило только Нижегородовой объявить заседание законченным, как Гавриченков отыскал в толпе сотрудников Данилова и громко сказал «Владимир Александрович, пойдемте со мной». «Не лезь на рожон», — услышал Данилов за спиной голос Вознесенского, но отвечать ничего не стал. Следом за Гавриченковым он прошел по коридору, миновал пустую приемную и очутился в кабинете главного врача. Здесь появилось нечто новое. Большая фотография в хромированной металлической рамке, висевшая на стене выше прочего иконостаса почетных грамот, которыми был награжден родильный дом. На фотографии Гавриченков, оскалившийся как самурай во время атаки, пожимал руку столичному мэру на фоне какого-то скопления людей в строгих деловых костюмах. — Наш пострел везде поспел, — подумал Данилов. Уселся он, не дожидаясь приглашения, был уверен, что главный врач не предложит. Отодвинул стул, слегка развернул его и уселся в свободной позе. Гавриченко вплюхнулся в кресло, положил руки на подлокотники и, словно напитавшись сил, обрушился на Данилова. «Что вы себе позволяете, доктор? Вы нахамили мне во время конференции!» Заседание комиссии машинально поправил Данилов. «Без разницы! В ответ на мою критику вы позволили себе демагогические заявления! Тогда почему же вы не разоблачили меня прямо там, на глазах у всех?» «Я не намерен превращать заседание кели в балаган или поле для сведения счетов!» Гавриченков вхлопнул ладонью по столу, но на Данилова это не произвело ровным счетом никакого воздействия. «И хочу предупредить вас, что мы, кажется, не сработались!» «Я это давно понял», — ответил Данилов. «Еще во время первой совместной операции». «Очень хорошо!» — Гавриченков помолчал, собираясь с мыслями. было заметно что он ожидал другого ответа знаете что владимир александрович я с удовольствием подпишу ваше заявление об уходе и даю слово что мои отзывы о вас будут положительными не сомневаюсь что вы с удовольствием подпишете мое заявление об уходе алексей емельянович в фоновой группе на фотографии данилов разглядел целышевского председателя департамента здравоохранения и единственную среди заместителей мэра даму фамилию, которую он не помнил. Но вот в отношении положительных отзывов сильно сомневаюсь. Да и Бог снимет с отзывами. Я пока не собираюсь увольняться. Вам решать! Недобро скривился главный врач, барабаня пальцами по подлокотникам. Я предложил разойтись по-хорошему. Психу Емеля, твоя неделя, — переиначил Данила в старую поговорку. Если вы намекаете на народную игру в три строгих выговора и одну статью, то я вам очень-очень не рекомендую. Поводов я вам не дам. А если вы их выдумаете или создадите сами, можете быть уверены, шум выйдет грандиозный. Данилов с большим удовольствием наблюдал запыхтящим от ярости главным врачом. Поединок стал напоминать ему айкидо, где сила нападения умело оборачивается против самого нападающего. — Вам так нравится у нас работать! — удивился Гавриченков. — Вот уж не подумал бы! — Не очень, — честно признался Данилов. — Но я уйду тогда, когда сам сочту нужным, а не тогда, когда вам этого захочется. — Алексей Емельянович! — на пороге появилась секретарь. «Я занят только, Евгеньевна!» — отмахнулся Гавриченков. Дверь тихо закрылась. «Я не понимаю вашей позиции, Владимир Александрович!» — Гавриченков развел руками. «Но вам решать, вам жить! Можете идти!» «Спасибо, Алексей Емельянович!» Данилов сменил ироничную улыбку на довольную. «Давно ни с кем по душам не разговаривал. Блаженство!» Гавриченков с демонстративной деловитостью зачиркал ручкой в настольном органайзере. От сильного нажима рвалась бумага, но главный врач словно не замечал этого. — К Алексею Емельянчу можно войти? — спросила Ольга Евгеньевна, вышедшего из кабинета Данилова. — Конечно, можно, — разрешил Данилов. — Чем я занимаюсь? — подумал он. — Только и делаю, что хамлю главным врачам. Надо бы порыться в руководстве по психиатрии, не описано ли там подобное извращение. Против ожиданий никто из коллег не стал интересоваться разговором с главным врачом. Только Вознесенский на ходу спросил, «Остаешься?» «Остаюсь», — подтвердил Данилов. И все. Не было ни любопытства, ни ободрения, ни тем более порицания. «На скорой было бы иначе», — подумал Данилов, — и дал себе слово в ближайшую свободную субботу или воскресенье непременно заглянуть на родную подстанцию. И в самом деле, сколько можно? С прошлого года собирается, да все никак не соберется проведать бывших коллег. Можно было заехать и сегодня, сразу после работы. Но Данилов представил себе, как появляется на подстанции в шестом часу вечера с двумя бисквитно-кремовыми тортами в руках. В гараже, разумеется, не будет ни одной машины, а на подстанции никого, кроме диспетчеров и Елены. Нет, лучше уж с утра. Так хоть будет возможность пообщаться с отработавшей сменой. У него потеплело на душе от картины визита на родную подстанцию. Данилов представил, как он, не торопясь, проходит по гаражу, заходит в диспетчерскую, затем обходит комнаты отдыха, созывая всех на кухню для скорого чаепития. Интересно, многое ли изменилось за время его отсутствия? Да, скорее всего, ничего и не изменилось, иначе Елена бы рассказала об этом. Нет, все равно все изменилось, ведь раньше он был выездным врачом, а теперь всего лишь гостем. Но все равно приятна даже мысль о том, что надо навестить бывших коллег. Заканчивая сегодняшней писаниной, Данилов почувствовал сильную потребность отвести душу в узкой мужской компании. Полянский, как обычно, долго не отвечал на звонок, но, наконец, в трубке послышалось его приглушенное «Да». «Привет, мученик науки!» «Привет!» Полянский продолжал говорить тихо. «Что-то срочное?» «Когда освобождаешься?» Данилов понял, что Полянский отбывает время на очередном кафедральном заседании или на очередной конференции. «В шесть точно. Тогда в полседьмого. На ноге у башки!» Данилов и сам не помнил, когда к нему прилипло это уже непопулярное московское жаргонное выражение. «Буду!» Полянский отключился. Место, в которое его привел Данилов, Полянскому поначалу не понравилось. «Вот уж не думал, что в центре Москвы может быть такая дыра», сказал он, скользнув взглядом по обшарпанным стенам и остановившись на колченогих разномастных стульях. «Ну и ну! Зато здесь пельмени лепят сами!» «Они в супермаркете покупают!» Данилов подтолкнул приятеля в спину. И есть нефильтрованное пиво. Хорошее. Ладно, уговорил. Полянский снял куртку, повесил ее на спинку одного из стульев и опасливо уселся рядом. Стул устоял. Если уж нефильтрованное... После пятой порции пельменей, на сей раз начиненных телятиной и грибами, Полянский в сытой стоме откинулся на спинку стула и выдал заключение. Это не дурь, Вовка. Это объективное следствие твоей работы на скорой. Ты привык действовать в очень сжатые сроки. Черт знает, в каких условиях, и тем не менее выходить победителем, вытаскивать своих пациентов с того света за ногу, за руку или еще за что-нибудь. Сейчас же, когда у тебя больше времени на пациентов... «Пардон, пациенток, и к тому же условия лучшие возможностей больше, тебе кажется, что ты вообще не имеешь права на неудачу». «Заметь, я говорю на неудачу, а не на ошибку. Это история с желудочковой аритмией. Действительно несчастный случай, а не следствие твоей мнимой халатности. Это ты так считаешь. Вовка, хорош бредить». — Я так считаю, ваша администрация так считает, Елена так считает. — Согласись, что это чего-то да значит, особенно мнение администрации, — съязвил Данилов. — Да, представь себе, если твой главный спит и видит, как бы уесть тебя половчее, и тем не менее ничего не может предъявить официально, то это свидетельствует о твоей непогрешимости. Заметив, как брови Данилова поползли кверху, Полянский поправился. — "Тфу, Ты! Безгрешности. Так что хватит самоедства». Это не самоедство, Игорь, едва слышно сказал Данилов. Это, наверное, моя посттравматическая энцефалопатия. Я все время боюсь упустить нечто важное, и оттого настолько застреваю на мелочах, что не вижу главного. Пару раз чуть не напорол косяков. А я ведь врачом работаю, да еще анестезиологом-реаниматологом, а не пончики продаю. Там все просто. Просчитался, доложишь из своего кармана. А я ничего доложить не могу. Тебе надо к психотерапевту. Полянский поднял руку, подзывая официантку. К хорошему психотерапевту. Еще две порции стелятины и два пива. — Я не люблю психотерапевтов, — сказал Данилов, дождавшись, когда официантка отойдет от их стола. — Ничего личного, просто не люблю, и все. — Тогда меняй работу, — посоветовал Полянский. Ты читаешь мысли нашего главного врача. — Я не читаю чужих мыслей. Но почему бы тебе не заняться чем-нибудь другим? В медицине есть много направлений, агитируешь к себе на кафедру. Расмеялся Данилов. — А что это мысль? — Я подумаю. — Работать на одной кафедре с тобой? — Полянский замахал руками, словно пытаясь отогнать от себя пчел. — Нет, лучше броситься под трамвай. Это более спокойный и надежный метод самоубийства. А если серьезно, то можно пойти в ультразвуковую диагностику или в рентгенологи. Чем плохо? — Ничем, — пожал плечами Данилов. Целыми днями пялишься в телевизор, и еще деньги за это получаешь. — Тогда иди в медицинские статистики, — обиделся Полянский. — Знаешь, Данилов, я всегда подозревал, что ты спрашиваешь совета только для того, чтобы надо мной поиздеваться. — Ты ошибаешься, — посерьезнел Данилов. — Я издеваюсь над собой, а не над тобой. Издеваюсь, потому что и в самом деле не могу найти выхода. но знаю, что он есть.